Глава 15. Нам потребовалось несколько дней, чтобы выследить, в каком номере живет лор-краф. За это время ни наша подгруппа, ни команда Этори не сумели найти разлом. Хотя некоторые шашки вперед мы уже делали. Гаат все-таки доработал артефакт Компас. С помощью него стало ясно, что брешь где-то под землей. В подвалах. Теперь мы каждый день тайком ходили туда, пытаясь найти новые зацепки но попали в тупик. В одной точке стрелка компаса начинала бешено крутиться, но нигде рядом разлома не наблюдалось, как и возможных ходов к нему. Время до конца практики еще было, как и шанс разобраться с брешью самостоятельно, без помощи рыцаря Луны. И мы не сдавались, продолжали искать, обшаривали кладовые и комнаты персонала, в которые могли пробраться. А свободное от поисков время я проводила с Мором, погружаясь сознанием в тело Скеллы. Мы закрывались в моем номере. Мор караулил, чтобы в покое никто не вошел. А со мной не случилось ничего непредвиденного. Я же ложилась на кровать, чтобы долгие прогулки в кошачьем теле не утомили человеческое. А потом начиналась слежка. И в один из таких дней она, наконец, увенчалась успехом. Прогулки в кошачьем теле по людному гостиному двору – та еще задачка. Мало того, что нужно найти и выследить лор крафа, так еще и приходилось спасаться от зевак, которые будто кошек раньше не видели. «Ой, какая хорошенькая!» Когда слышишь эту фразу, сказанную приторно-сладким тоном, это знак «Пора бежать». Ведь сразу после этих слов почти всегда ко мне тянули руки, чтобы потискать. «И хорошо!» если удавалось спугнуть любителей животных шипением. Но попадались и непробиваемые экземпляры. «Не трогай. Видишь, злющая какая!» Дамочка в шляпке придержала свою дочь лет пятнадцати за руку. Они обе смотрели на меня. Одна с восхищением, будто я единственная кошка в мире, а другая с выражением раздражения на напудренном лице. Наверняка взрослая леди уже представляла, во сколько монет влетит починка платья если я сделаю на дорогой ткани затяжки своими коготками. К слову, я не ленилась их демонстрировать. Раздвинула подушечки на лапках, чтобы острые когти красноречиво выглядывали между черным мехом. Выгнула дугой спину и, ощерившись, вновь зашипела. Девчонка, которая еще полминуты назад тянула ко мне руки, отпрянула. Теперь она глядела без восторга, а в глазах плескалась обида. «Фу, противная!» Огорченно фыркнула она. «Я всего-то погладить хотела!» Ня! <мяр> Угрожающе протянула я. Хвост стоял трубой, а шерсть – дыбом. Надо было прогнать настырных дамочек как можно скорее. Лор Краф впервые за несколько дней попался мне на глаза. Он как раз торопливо шагал от холла в сторону коридора, к жилым башням. Негодяя тряхивал снег с воротника пальто и шляпы котелка. И, как мне показалось, выглядел крайне взбудораженным чем-то. Это мой шанс узнать, где лор-краф живет, И тогда можно будет попытаться пробраться в номер. Но если подозреваемый заметит меня, план окажется под угрозой. Как выяснилось, привозить с собой животных в снежный пик не запрещено. Я уже видела других постояльцев, гуляющих с питомцами во дворе. Однако ни разу, чтобы мохнатые гости пика гуляли в одиночку. Стоит лор Лоркрафу заподозрить, что кошка не просто так бродит рядом, всему конец. Во-первых, он станет более осторожным. А во-вторых, иллюзию можно снять. И тогда истинный вид Скеллы все прояснит и не оставит нам шансов в этой игре. Профессор Мор сказал, что Лоркраф наверняка знает, что в Ампло мы приехали вместе. А если Лоркраф действительно замешан в появлении Бреши, то для него не секрет, И для чего мы здесь? Он может специально путать следы, уводить нас от разлома, но улики точно будут, и искать их нужно в его номере. Когда Лоркрафт почти скрылся за поворотом, я побежала за ним. «Ой!» – взвизгнула девочка и отскочила еще дальше. «Только не кусай! Сдалась ты мне!» Стараясь держаться в тени, я направилась за Лор крафом. Сердца у Скелы не было но я отчетливо ощущала частый пульс отголоски моего собственного тела лирида точно сквозь туман я услышала голос мора вы заворочились с вами все в порядке ответить я не могла пыталась раньше делать это мысленно но бесполезно мое тело спало пока сознание находилось в другом сосуде но могло слышать именно поэтому я знала что мор со мной говорит но сама сделать то же самое не могла. «Если что-то не так, если вас заметили, возвращайтесь. Прошу, не рискуйте!» В его голосе слышалась неподдельная тревога. Мор боялся Лоркрафа? Почему? Разгадка таилась в запечатанных кусочках памяти, которые не спешили открывать свои тайны. И сколько бы я ни спрашивала профессора, все без толку. Вот и теперь я чувствовала, что страха в море больше, чем предвкушение или желание раскрыть умысел Лоркрафа. Его волнение передавалось и мне, но отступать я не хотела и не могла. Миновав несколько поворотов, Лоркраф все-таки остановился напротив одной из дверей. Я смотрела за ним из-за угла, надеясь, что не выдаю себя кончиками черных ушей или кошачьим носом, который сую не в свое дело. Но все прошло гладко. Мужчина достал ключ и вошел в номер. Больше не опасаясь, что меня заметят, я подбежала к двери и запомнила номер на ней. Я могу забыть путь, но пару цифр точно нет. Дело сделано. Наконец-то мы продвинулись хоть немного. Теперь нас ждала задачка, не менее сложная. Нужно придумать, как пробраться внутрь. Вдруг за дверью послышались тяжелые шаги, и они приближались. Страх разрядом прошил тело от ушей до кончика хвоста. «Быстрее! Бежать!» Я кинулась в ближайший проход и чуть не врезалась в тележку горничной. Они использовали такие, чтобы удобно переносить принадлежности для уборки. Тряпки, швабры, ведра. А теперь и кошку, что спряталась за шторкой, которая очень кстати прикрывала содержимое тележки. Хлопнула дверь. Послышались удаляющиеся шаги Лоркрафа. «Я уже успела облегченно выдохнуть. Не заметил!» как вдруг тележка, в которой я сидела, сдвинулась с места. А где-то сверху раздался незнакомый голосок. «Господин! Господин, позволите?» Тележка катилась все быстрее. Я забилась в угол за одной из ведер. «Мало ли, зачем служанка?» – окликнула Лоркрафа. Вдруг заметила кошку и решила, будто это его питомица сбежала из номера. «Живее!» Грубый голос Лоркрафа, точно удар камня о камень. «Не видишь? Я тороплюсь». П «Простите, господин». «Ну?» У меня аж шерсть дыбом стала. «Какой же он мерзкий! Позвольте убрать ваш номер, пока вы отсутствуете», пролепетала бедняжка, а я от облегчения прикрыла глаза и глубоко выдохнула. «Иди, и чтоб все сверкало!» Звук проворачивающегося в замочной скважине ключа, затем вновь удаляющиеся шаги. И шорох колес тележки по ковру. Мне не просто повезло, что служанка не сдала меня. Мне улыбнулась величайшая удача. Ведь теперь я свободно могла попасть в номер и исследовать там все уже сегодня. Вот бы Мору об этом сообщить, но никак. Из тележки я выбралась не сразу. Подождала, когда та остановится, а служанка уйдет отмывать ванную комнату. Только когда услышала шелест воды, бегущей из крана, Вылезла из укрытия и огляделась. От наших покоев номер Лоркрафа отличался тем, что был более пригоден для длительного пребывания в гостином дворе. Тут тоже был шкаф для одежды и комод, кровать с тумбочкой. Но еще имелась ширма, за которой прятался письменный стол. Он сразу привлек мое внимание. Бесшумно я перебежала туда, запрыгнула на стол. Ничего интересного. Пустые бумаги, ручки для письма, часть из которых заправлены чернилами. И больше ничего. Да уж, я не для этого сюда прокралась. Служанка все еще начищала раковину в соседней комнате, так что я быстренько пробежала к кровати и тумбочке. Даже открыла ту лапой, но не заметила ничего подозрительного. Тогда кинулась креслом, столкнулась с них подушки и стала тыкаться носом в щели и углубление протаптывать мягкие сиденья и спинки. Нет ли чего в них? Но нет, не было. Постепенно мой бодрый настрой сменялся горьким разочарованием. Несколько дней слежки потрачены впустую, или Лоркрафт действительно ни в чем не виновен? Нет, быть не может. Я спряталась за ширмой, когда услышала, что служанка возвращается в комнату. Она взяла с тележки какую-то щетку и вновь удалилась. А я, пока сидела, затаив дыхание, кое-что увидела. Под столешницей был выдвижной ящик, его-то я еще не осмотрела. Кое-как я смогла обеими лапами открыть его. Не знаю, что я ожидала там обнаружить, но испытала новую волну разочарования, когда увидела чернильницу. И это все. Уже хотела уйти, но что-то заставило меня подловить чернильницу лапой и придвинуть поближе к себе. Она не пустовала, однако в углублении оказались вовсе не чернила. Пепел – первая мысль. Но когда я склонилась, чтобы рассмотреть серый порошок поближе, меня пронзило узнавание. Разумеется, нельзя лишь по виду вещества утверждать, что это тот самый порошок, который хотели использовать на мне во время поступления, чтобы лишить магии. Однако я была уверена в этом так четко. Будто сама пустошь направляла мои мысли. Но зачем? Что здесь делает ритуальный порошок? Нужно как-то взять хотя бы часть его с собой, положить в кулон. Но как? Может... Может... Я застыла, когда прямо возле ширмы послышались чьи-то шаги. И это была явно не служанка, ведь та до сих пор драила ванную. И значит это могло только одно... Лор Краф вернулся, а в следующий миг морщинистая рука схватила за край ширмы и с грохотом откинула ее. «Вот ты и поймалась, киска!» Мерзко процедил Лор Краф, глядя на меня снизу вверх. Его зло прищуренные глаза пугающе сверкали, губы скривились в усмешке. Лор Краф попытался поймать меня за шкирку, но в последнюю секунду я увернулась. Негодяй грязно выругался». На шум в комнату прибежала служанка. Господин! Она испуганно прижала руки к груди. Бедняжка тяжело дышала. Глаза ее были на мокром месте. Если я сделала что-то не так, заткнись! Откуда здесь кошка? Он ткнул в меня пальцем. Его лицо исказила такая злость, что даже шрамы на правом глазу сморщились. Это разве не ваша? Дура! Выплюнул лор-краф. И наперерез мне кинулся к двери. Она захлопнулась у меня прямо перед носом. «Лирида!» Сквозь туман звал Мор. «Вы в беде? Уходите! Просыпайтесь же скорее!» Я четко представила, как профессор трясет меня за плечи, пытаясь пробудить. И я действительно могла просто выскользнуть из тела Скеллы. Сбежать от Лоркрафа по щелчку пальцев. Но что тогда будет со Скеллой? Она-то останется здесь? «Нет, не сбегу». Я зашипела и приготовилась к прыжку. Если потребуется, выцерпаю Лоркрафу глаза. «Она сейчас кинется!» Завизжала служанка. Я прыгнула. Но прямо в полете, к резко вытянувшемуся лицу Лоркрафа мир будто накрыла куполом тьмы. Меня закрутило в пространстве, которого становилось все меньше и меньше. «Молодец!» Совсем рядом проговорил Лоркраф. «Надо было сразу так и сделать». «Я не видела, что сюда зашла кошка!» Лор Краф что-то процедил. Похоже, обругал служанку. Меня грубо тряхнуло. Похоже, служанка прямо в прыжке умудрилась кинуть в меня какое-то тканью в которую меня теперь поймали, как в мешок. От моей тюрьмы пахло мылом и чистящими средствами. Значит, служанка сдернула шторку с тележки». Ею-то меня и поймали, как в сеть. «Не дергайся, приказал мучитель. И снова резко потряс мешком. «Что вы делаете?» — взволнованно спросила служанка, озвучивая ему мой вопрос. «Давайте я выпущу кошку в коридор или отнесу в холл. Ее нужно вернуть хозяевам». «Я сам с ней разберусь». «Что это значит? Что вы делаете?» «Выметайся из номера». «Я еще не закончила с уборкой». «Я сказал». «Выметайся! Отсюда!» Секунда затишья, а потом торопливый шум удаляющихся шагов. Точкой в подписании моего приговора стал грохот захлопнувшейся двери. «Сейчас мы узнаем, кошка ли ты вообще?» Ткани одернули. Я тут же начала метаться в попытках вырваться. Только толку. Дверь закрыта, а лор-краф с силой вжимает кошачье тельце в столешницу, Как ни пыталась извернуться, чтобы оцарапать или укусить, все бесполезно. Свободной рукой Лор Краф вынул из выдвижного ящика чернильницу. Значит, я угадала. Это не просто порошок. Я была права. Но секундный триумф рассыпался прахом, когда Лор Краф мордой ткнул меня в чернильницу. От испуга я не сдержалась. Глубоко вдохнула. И только потом поняла... Какую ошибку совершила? Стремительно мое сознание становилось нечетким. Реальность походила на сон, точно в ужасном видении. Я наблюдала, как шерсть слезает с кошачьих лап, оголяя скелет. Нет, нет, нет, нет! Я попыталась вырваться, но больше не имела власти над телом, из которого выскальзывала. Проклятый антимагический порошок делал свое дело. «Разве ты не знала?» что шпионить нехорошо. Услышала напоследок я, а затем из горла вырвался крик. Распахнув глаза, я резко села. Я снова была в своем теле.